Произнося эти слова, гном пристально вглядывался в глаза карлика, пытаясь определить, понимает ли тот всеобщий язык или нет. Пленник висел совершенно без участия. Гном продолжал. Их племя живет рядом с нашим уже давно. Они селятся в заброшенных выработках, причем не брезгуют и орков, как рассказывали мне друзья с туманных гор. От природы они хитрые и вороватые, работать не любят, предпочитая обманом заставлять других трудиться на себя. Их ловкостью пользуются некоторые не слишком умные гномы, но большинство наших их в грош не ставит. От отца я слышал, что эти хитрецы во время Великой войны за кольцо смелят сидеться за чужими спинами, где помогая нам, а где оркам. Я встречал их в Анну-Миносе. Там они в основном занимаются тем, что разнюхивают и сообщают купцам, где выгоднее продать тот или иной товар, получая с них за это плату. Некогда они обитали в пещерах Серых Гор. Однако, когда там появились орки и карлики, подчинились завоевателям. Потом они как-то незаметно расселились по всему северу в Средиземье. Впрочем, я расскажу тебе о них позже, а пока извини меня, я буду спрашивать его на их языке. — И ты отборхож! — обратился гном к карлику, опуская его на землю. Тот молчал. Торин слегка потряс его, зубы карлика громко клацнули, и он заговорил — тонким, противным голоском. Гном сурово спрашивал его о чем-то, тот отвечал, а когда вдруг замолкал, рука Торина сдавливала ему горло, и пленник слабо пища и трепыхаясь тут же возобновлял свой непонятный рассказ. Торин довольно долго вел свою странную беседу с карликом, потом вдруг выпрямился и вытер ладонью покрывшийся испаренный лоб. Он пошарил в боковых карманах, извлек оттуда изрядный моток веревки и деловито принялся связывать пленнику руки и ноги. Тот жалобно скулил, но сопротивляться не решался. Спутав карлика, гном сунул его в заплечный мешок и закинул за спину. — Идем дальше, Фолко. Нечего стоять. Они снова зашагали вперед сквозь лесной сумрак все время поглядывая по сторонам и чутко прислушиваясь. Гном старался ступать как можно аккуратнее и попутно пересказывал сгоравшему от любопытства хоббиту то, что он выпадал у карлика. Этот приятель, он слегка похлопал по мешку, в котором копошился и время от времени сердито и пыхтел пленник, оказался на юге не просто так, придя сюда по собственной воле. «Кстати, смотри внимательней по сторонам. Их было пятеро, их стоянка наверняка где-то поблизости». Лагерь карликов отыскался быстро. В яме под корнями, росшие на северном склоне оврага сосны, они увидели следы костра. Трава вокруг была примята. Подле кострища лежали груды хвороста и подстилки из нарубленных ветвей. Тут же валялись несколько плащей, поясов и небольших ножей в черных кожных ножнах. На обломившиеся три ноги сиротливо покачивался котелок с пахнущим темным варевом. Но ни мешков, ни оружия, посущественнее ножей хоббит с гномом не увидели. Ясно было, что отсюда поспешно бежали, едва успев затушить костер. Зоркий хоббит обнаружил следы небольших сапожек, убегавших на восток. Карлики, разбившие лагерь, успели отступить. Они удрали, даже не пытавшись выручить своего. Презрительно бросил гном, ударом ноги опрокинув котелок. — Что будем делать дальше? — неуверенно спросил Фолка, деловито рыскавшего по окрестным кустам гном — Следы твоего пони, этих супчиков, ведут в одном направлении, — отозвался Торин. — Идем за ними. — А по дороге я расскажу тебе кое-что интересное. Хоббит глянул на гнома и удивился происшедшей в нем перемене. Брови Торина сурово сошлись, он не снимал руки из топора и двигался теперь, пригнувшись, избегая открытых мест.